Sand Дти исподик Он ты рухти Сандерсторм тяган. Сандерстон. Сандерстом Ты рухтирумтяган! Сндерстом. Же мойетвинник барбат. Андер Савит, Молик хд С мойлик хд Ти рух ти Господи, Как же это нас так? Угаа чего на такое? Ваиль меч. Кто хоть он говорит-то, этот, индустер? Ох. Так кто же его знает-то, Иннокентий Андреевич? Калиб я знал, то он все бы. Ну, так надо как-то сказать ему, чтобы он выводил нас отсюда. Иннокентий Андреевич, Ох. как там Ох. Дашенька? О, я ее укутал посильнее. Ну, чтоб песок не попадал. Ну и навес плотно закрыл. Ага. А, -а, а бутыли? Что с бутылями? И бутыли укутал, и ящик прикрыл. Не переживать. А нам надо выбираться отсюда поскорее. И давайте уже что-то делать-то. А то это путешествие будет для нас последним. мой в орла. Сандерсалдит, Моилик Хейт, Хейт, Свар Да кричите, не кричите, мы, мы все равно ничего не понимаем. Не понимаем. Ай. Слышишь, Василий? Бери все в свои руки. И давай уж выясняй, что этот индус. Бегает и орет. Слушай, Николаевич. Вот, давай. Давай, Василий, давай! На тебя вся надежда! Ай. Ну, что делать-то будем, Иннокентий Андреевич? Вокруг-то низги не видно, куда, в какую сторону бежать от этой бури? Подавно непонятно. Ну, будем надеяться, что Василий Дмитриевич сможет что-то выяснить. <сосы> а, фу. Фу. Главное, чтобы мы время не потеряли из-за этой бури. А, его у нас и так мало Всего пять суток А с сегодняшним днем Всего четверо и остается Фу Интересно, как они эти бури переносят, а? Может, песок закапываются? А? Ох, не знаю, Николаш Не знаю Но если мы сейчас не начнем закапываться Или что-то еще делать То, ой, беда будет Беда Фу. Фу. Ваш броди! Ваш броди! Ваш броди, Николай Иванович! Уходить надо! Я, я! Я к бьет где я нас тедор? Я к подвуз? Как уходить? Куда уходить? Здесь же не видно ни черта! Куда же нам идти? Уходить Фу. надо! Куда уходить? куда где подву сварсанstorm на подожди ты в общем он знает где можно спрятаться куда и говорит что нужно как можно быстрее уходить! ну так что же мы стоим Фу. давайте быстрее Ди двигаться за ним Салексамстем! Ордер бдюф! Он Сангикон! Василий, пойди вместе с ним! Мало ли, нужно будет что-то объяснить. Ага! Понял, Николай Иванович! Я Михом! Михом! Инокентий Андреевич, как Дарья? Нормально! Нормально, Николаш! Фу! Похоже, я немного укачала В этой бесколесной повозке Или как она у них там называется О, ох, ох, ох, ох. Похоже, Дарья Михайловна заснула Ну, вот и хорошо Хорошо О. А давайте-ка пока вещи скинем О. с бедных животных О. Хотя... Им, наверное, и не привыкать к таким катаклизмам. Так да что будет да. этим да. верблюдом? Они без воды могут несколько дней. Вот. Не то, что мы. Что-то вы выглядите О. не очень. Но а, так. ничего. сейчас отдохнем, и как только закончится эта буря продолжим двигаться даша обязательно Николаш обязательно порядок О. там и этот зубери договорился за ночлег вот а ну это давайте ка ну, вот, хорошо я вам подмогу ага вот М -м -м. Вот, вот так вот, так. вот. хорошо василий Пойдем, Дарья Михайловна, сначала занесем в дом Ага, понял, Николай Иванович Здрасте всем Вы извините, что побеспокоили, но мы так сказать ненадолго Всем желаю здравствуйте Бог. Да. Бог. А я еще равно ничего не понимает По-нашему Вон тот старик Он у них здесь главный а, -а, а понял Давайте Дарью Михайловну Он туда вот с носилок переложим. А -а. Там вроде давай, давай. ветра поменьше Не так сильно сквозит Вот так Ага Бхати, бхати, вроуисиек, бхати, кукнахар. Эй, мое де. Эй, вы что делаете? Мое де, мое де. Эксена делигама, эксена наму, омтедуэн, танбиков. Что? Я снова слышу эти слова. Да, да, да. Точно. Именно эти слова мне говорили и цыганка, и служанка этого крафа. You know митрич Да? Ты понял, что он сейчас сказал? Dringenhulp. Это Dringenhulp. важно. Для меня это you очень важно. Head. Никак и нет, oh, Николаева. Это плохо. Это очень плохо. А... Знаешь что? Что? Отойдем, Василий. Да-да, внимательно слушаю. Мне нужно, <звук> чтобы ты, пока есть такая возможность, да. ну, подсел к этому индусу и немного ознакомил его с нашим языком. Если это будет для него слишком сложно, то сам постарайся как можно больше узнать смысл его языка. Ну, чтобы хоть чуть-чуть понимал... Что он нам говорит? Понял? Да как не понять-то, ваш брод Конечно, понял. Что прямо вот сейчас к ему идти? Ну, да. Да, давай прямо сейчас и начинай. А мы с Иннокентием Андреевичем Ох, пока жара. решим, как Фух. нам дальше быть. Хорошо? Фух. Иннокентий Андреевич, Фух. ну, как вы? Что-то не особо я себя да. хорошо чувствую, друг. Ух, появилась, голова какая-то, это все жара, жара. Ну, ничего, ничего, Ух. сейчас полегчает, Ух. вот, так, Ух. воды вот выпейте, слава богу воды много. Да, это хорошо, что мы воды много взяли, спасибо. Ладно, может, и действительно отдохну малость, и все в норму придет. Да, да, да, конечно, конечно. Фу. Ага, а что это там, Василий Дмитрич? берет уроки языка у местного населения? Это я его попросил, Фу. пока возможность есть, узнать самое необходимое. А то нам еще несколько дней предстоит общаться с этим проводником. Ну, а так хоть немного знать будем, что к чему. Ну, это правильно. Правильно. Ох, Ох, я, с вашего позволения, Николаш, отдохнул. да. Ну да, Штеп, да я конечно, конечно, отдыхай. Устал, с непривычки -то. А я пойду к Даше. Устал. А вы отдыхайте. Да. Отдыхайте, Иноген Андреевич, отдыхайте. Ой, устал. С непривычки. Ну вот, барышни. Чуть больше суток, и мы почти на месте. Я вам очень обязана, Аристарх. Хотя, не скрою, мне это стоило огромных средств. Эльза, возможно, я скажу не к месту, но, но и Роберт тоже причастен ко всему этому. Что ты имеешь в виду, Марта? Я думаю... Будет справедливо говорить и то, что от Роберта вам досталось целое состояние. К тому же, он и сам к этому непосредственно причастен. Марта, ты права, но переоценивать состояние Роберта тебе не следует. И насколько я понимаю, тебе также не следует рассуждать о таких вещах. Ха -ха -ха. Так, так. Я вижу, что в нашей... Компании не так уж все и гладко, а? Ну, ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Конец третьей части. Новые серии скачивайте и слушайте только на fabulanova.ru